Глава шестая Страшные истории Я сидела в своей комнате, пытаясь сосредоточиться на третьем акте Макбета. Но на самом деле вся обратилась вслух, надеясь услышать рев мотора своего пикапа. Совершенно напрасно, ведь на улице шел сильный дождь. В пятницу мне страшно не хотелось идти в школу и мои наихудшие ожидания оправдались. Все только и говорили о моем вчерашнем обмороке. Особое удовольствие в этой истории находила Джессика. К счастью, у Майка хватило деликатности умолчать об участии Эдварда. Вопросов у Джессики и без того хватало. — Так зачем тебя позвал Калин? спросила она на тригонометрии. — Не знаю, — искренне ответила я. — Он так и не объяснил. «У тебя был такой вид!» — подначила она. «Какой?» — спокойно уточнила я. «Ну, я тебя понимаю. Он ведь никогда не сидел ни с кем, кроме своих родственников. Есть от чего потерять голову?» «Да, пожалуй», — согласилась я. Джессика раздраженно теребила темные кудри, наверняка надеясь, что я подброшу ценный материал для сплетен. «Всю пятницу...» я страшно на себя злилась. Ведь прекрасно знала, что Эдварда сегодня не будет, но продолжала ждать. Войдя в столовую вместе с Джессикой и Майком, я не смогла не взглянуть на заветный столик. А вспомнив, что увижу Эдварда только в понедельник, совсем скисла. За нашим столиком обсуждалась предстоящая поездка. Майк пребывал в отличном настроении. Местные метеорологи обещали завтра ясную погоду. Я была настроена менее оптимистично. Сначала увижу, потом поверю. Хотя сегодня было уже потеплее, градусов 15. Кто знает, вдруг поездка пройдет неплохо. Во время ленча я перехватила несколько недружелюбных взглядов Лорен, смысл которых до меня дошел, лишь когда мы вместе направились к выходу. Я шла следом за ней, почти касаясь ее гладких серебристых волос. Не понимаю, почему Белла, насмешливо произнесла мое имя Лорен, сидит с нами, а не с Каллинами. Никогда не замечала, какой неприятный у нее голос. За что она на меня злится? Делить-то нам нечего? В тот вечер за ужином Чарли с неподдельным интересом расспрашивал меня о поездке в Лапуш. Похоже, он чувствует себя виноватым, что все выходные я сижу одна. Однако его привычки сложились слишком давно, чтобы менять их сейчас. Естественно, он знал имена всех, кто поедет со мной, а также их родителей, бабушек и дедушек. Значит, счел моих попутчиков достойными. Интересно, одобрил бы он поездку в Сетл с Эдвардом Калином? Конечно же, говорить о ней я не собиралась. «Папа, ты знаешь скалы к югу от горы Ренье?» — как бы, между прочим, спросила я. «Да, что?» «Ребята из нашей школы собрались туда в поход». «Не лучшее место для походов», — отметил Чарли. «Много медведей. Туда чаще ездят охотиться». «Ясно», — пробормотала я. «Значит, я что-то напутала». «В субботу мне хотелось поспать подольше» но мешал яркий свет, лившийся в окна. Не веря своим глазам, я бросилась к окну. Да, действительно, солнце! Горизонт облепили облака, но между ними голубело чистое небо. Магазин «Олимпийская экипировка Ньютонов» находился к северу от города. Его я уже видела, хотя никогда не заходила, потому что активный отдых на свежем воздухе особо меня не привлекает. На стоянке я увидела Шевроле Майка и Ниссан Тайлера. Так, Эрик тоже на месте, с двумя другими парнями из класса, которых, насколько я помнила, звали Бен и Конор. Пришла и Джесс, вместе с Анджелой и Лорен, а с ними еще три девчонки. Одна из них многозначительно на меня посмотрела и что-то прошептала Лорен. Та тряхнула серебряной гривой, а из васильковых глаз полилось презрение. «Да, меня ожидает чудесный денек». «Зато мне очень обрадовался Майк». «Ты пришла!» — радостно закричал он. «Я ведь говорил, что сегодня будет ясно». «Я же обещала прийти». «Значит, ждем только Ли и Саманту». «Если ты кого-нибудь не пригласила», — осторожно добавил Майк. «Нет», — соврала я, не опасаясь, что меня уличат во лжи. «А может случится чудо». «Эдвард появится». Ради этого я была даже готова стать обманщицей в глазах Ньютона. Майк вздохнул с облегчением. «Поедешь на моей машине или в фургоне Ли?» «Конечно, на твоей». Майк довольно улыбнулся. Его нетрудно обрадовать. «Будешь моим штурманом», — пообещал он. Я попыталась скрыть досаду. Не просто угодить Майку и Джессике одновременно. Девушка уже смотрела на нас с негодованием. Однако все сложилось как нельзя лучше. Ли привел еще двоих парней, так что места в фургоне не хватило. Мне удалось вклинить Джесс в «Шевроле» между собой и Майком, к вящему неудовольствию последнего. Зато Джессика обрадовалась. «От Форкса до Лапуш...» Всего пятнадцать миль по дороге, вьющейся среди леса вдоль неспешно текущей реки. Как хорошо, что я села у окна. В «Шевроле» в девятером было немного тесно. И, открыв окно, я подставила лицо робким лучам солнца. Навещая Чарли, я часто бывала в Лапуш, поэтому хорошо знала длинную в форме полумесяца косу первого пляжа. Вид был. Потрясающий. Темные даже в ярком солнечном свете волны с белыми шапками поднимались к каменистому пляжу. Седые воды бухты были усеяны скалистыми островками, поросшими высокими елями. Песка на пляже было совсем немного, только у самой воды, а дальше камни, которые издалека казались однообразно серыми, хотя на самом деле поражали богатством оттенков. Терракотовые, бирюзовые, лавандовые, цвета кобальта и тускло-золотые. На берегу валялись огромные прибитые волнами деревья, выбеленные морской солью. Свежий ветер сильно пах йодом. Над волнами кружили пеликаны, а высоко в небе одинокий орел туч прибавилась, они потемнели, грозя испортить погоду и наше настроение, но на нежно-голубом островке храбро светило солнце, зажигая в сердцах надежду. Мы вышли из машины, и Майк, очевидно, бывавший здесь не раз, повел нас к кострищу, сложенному из сосновых стволов. Судя по всему, местные жители любят приезжать сюда на пикник. Эрик и парень, которого, кажется, звали Бен, собрали ветки по суше и уложили их над старыми углями в виде конуса. «Ты когда-нибудь видела сплавной лес?» — спросил Майк. Я сидела на выбеленной до кремового цвета сосне, оживленно хихикающей девицы рядом. Майк склонился над кострищем и поджег небольшую веточку, чем-то похожим на зажигалку. Пламени было, как от сварочной горелки. Нет, ответила я, наблюдая, как он укладывает пылающую ветку в середину конуса из хвороста. Тогда тебе будет интересно. Смотри на цвета. Он поджег вторую ветку и уложил рядом с первой. Сухой хворост мгновенно занялся. Пламя синее, изумилась я. Это из-за соли. Здорово, правда? Майк поджег еще одну ветку, бросил в костер и сел рядом со мной. К счастью, по другую сторону от него тут же возникла джесс и Бойко о чем-то затраторила. Я тихо сидела, наблюдая, как потрескивает сине-зеленое пламя, а искры взлетают к небу. Поболтав часа полтора, парни решили исследовать местные заводи. Хочется ли мне с ними, я не знала. С одной стороны, в детстве я обожала играть на мелководье и, навещая Чарли, каждый раз с нетерпением ждала поездки на пляж. С другой стороны, пару раз я попадала в глубокие ямы, спотыкалась и падала, до смерти пугаясь. Помню, Чарли с трудом удавалось меня успокоить, да еще и Эдвард просил не свалиться в океан. Принять решение помогла Лорен. Идти пешком ей не хотелось, «Конечно, на таких каблуках в лесу не погуляешь». Анжела и еще несколько девочек решили остаться с ней у костра. Охранять их поручили Тайлеру и Эрику, а я, резво поднявшись к бесконечной радости Майка, присоединилась к тем, кто шел к заводям. Идти оказалось недалеко, но когда высокие деревья заслонили солнце, мне стало не по себе рассеянный зеленый свет плохо сочетался со смехом и скабрезными шутками моих спутников. Я шла не спеша, осторожно перебираясь через торчащие корни, и быстро отстала. Вскоре мы выбрались на опушку леса и снова увидели каменистый пляж. Начался отлив, и ручейки стремительно неслись к морю, в низинах образовались небольшие заливы, в которых кипела жизнь. Помитуя о своих давних приключениях, я вела себя очень осторожно. А вот мои спутники веселились вовсю, перепрыгивая со скалы на скалу. Я присела на крупный, прочный на вид камень у самой большой заводи и стала наблюдать за тем, что творится в голубоватой воде. Невидимое течение колыхало блестящие полупрозрачные анемоны. По каменистому дну ползали крабы, У берега лепились морские звезды, среди ярко-зеленых водорослей сновал маленький черный угорь с белой полоской на спине. Жизнь естественного аквариума захватила меня, и все же я ни на секунду не забывала Эдварда, думая, где он, и что бы сказал, окажись сейчас рядом. Наконец мальчики проголодались, и, неохотно поднявшись, я пошла за ними. На этот раз я двигалась быстрее И несколько раз упала Исцарапав ладони и перепачкав джинсы Что ж, могло быть и хуже Вернувшись на первый пляж Мы обнаружили, что у нас гости Судя по блестящим черным волосам И бронзовой коже Это подростки из резервации Лоренс с подругами уже начали раздавать еду На которую парни набросились так жадно Будто не ели целую неделю Тем временем Эрик представил гостям всех сидящих у костра. Мы с Анжелой пришли последними, и когда Эрик назвал наши имена, один из индейцев взглянул на меня с интересом. Майк принес нам сэндвичи и колу, а старший из гостей сказал, как зовут его самого и семерых спутников. Я запомнила только, что одну из девушек зовут Джессика, а парня, которому я понравилась, Джейкоб. Как же приятно сидеть с Анжелой, которая, в отличие от Джессики, не страдает гиперобщительностью. Мы спокойно ели, думая каждая о своем. Я размышляла о том, как странно складывается моя жизнь в Форксе. Иногда время бежит быстро, и события сливаются в расплывчатое пятно, а порой стоит на месте, и каждое слово или поступок четко отпечатывается в памяти. С чем это связано? Догадаться не так уж сложно, и это меня беспокоило.